Глава 2. Закрыв дверь, попросила Ваню и котов обыскать дом. Может, ведьма в остром приступе ностальгии решила перебрать загадочное содержимое огромных сундуков с амбарными замками. А сама медленно спустилась по лестнице. Как же быть? Сумма, нацарапанная клиентом, манила новыми возможностями. Как минимум, нормальный и давний дома, без риска заполучить некий редкий яд вместо перчика. А в идеале призрак решительно подошла к съёжившемуся Николаю и, приготовив блокнот, деловито проговорила: "Мастер Фёкла внимательно выслушала вашу проблему и попросила меня разузнать об этом деле больше. Как вы знаете, она не выходит из дома, поэтому все сведения собираю я". Николай недоверчиво покосился наверх, а я как можно убедительнее добавила: Мастер не спустется. Увы, уже 12, а это значит, что до 5 ни у кого нет возможности её увидеть. Будь это хоть глава Максквера, с сожалею. Николай сгорбился, словно переживания покинули его вместе с жизненной энергией, и уныло спросил: "Что вы хотите узнать?" "Я приготовилась записывать. Для начала опишите пропажу, насколько можете. Раз нельзя знать, что это, То мы должны знать хоть что-то, как это опознать, если найдём. Размеры, вес, цвет, запах. Это вроде как коробочка, неохотно поделился Николай. Бежевого цвета, примерно с эту книгу. Он показал на роман, милеющий на столике, за которым я предлагала скоротать время ожидающих фёклу клиентов. Запах, не знаю, ни разу не возникало желания понюхать. Где это находилось, уточнила я, конспектируя показания. Откуда и когда было украдено? В моём личном сейфе, вздохнул Николай. Утром, когда открыл его, этого уже не было. Глянул на часы. Простите, мне нужно возвращаться на работу. Можем мы поговорить по дороге? Ага, кивнула я, ива душивлённо спросила: А могу я увидеть этот сейф? Место преступления, поговорить со свидетелями. Николай задумчиво посмотрел на меня и неуверенно кивнул. Хм, думаю, можно, уже не будет. Но утром полицейские проверили кабинет и магоследом, и другими приборами, ни единой улики. Свидетелей тоже не нашлось. Магия какая-то. Кстати, какая? тут же уточнила я и внимательно посмотрела на мастера. Понятно, что основной ваш дар бизнес-магия. Но вы бы не поднялись так высоко, не будь у вас еще одного дара. Для расследования это может быть важно. «Понимаю», — обреченно кивнул Николай, щеки его порозовели. «Полицейские тоже об этом спрашивали, но...» Он умоляюще посмотрел на меня. «Свой второй дар я использую только в личной жизни». Заинтригованная уставилась на него, а Николай вперед в глазки в пол промямлил. «Я секс-маг». Ручка выпала из моих пальцев. Я ещё раз осмотрела это недоразумение и покачала головой. Вот уж природа поизвилась. Худенький, низенький, лицо словно мордочка хорька. Но если на щупает, усмехнулась. Хорошо, что выпускает магию лишь в собственной спальне. Но как же ему удалось стать заместителем управляющего с одним рабочим даром? Это не просто какой-то банд По многобанке крутятся основные фонды первых лиц Масквера, а это огромные деньги. Э, нырнула за Рудской, чтобы не стичаться взглядом с мастером. Простите за вопрос. Вы доверяете тому, с кем вы живёте? Кто ждёт вас в личной жизни? Николай пожевал губы, посмотрел тоскливо, а потом тяжело вздохнул. Думаете, мной воспользовались? Нет, это не так. Вы сами поймёте, когда узнаете, кто это. Но поклянитесь никому не рассказывать. Тайна клиента должна быть соблюдена, если это не угрожает жизни или здоровью человека. Привычно щеканела я и не сдержала усмешки. Ваш секрет не угрожает здоровью. Ну, можно сказать. Николай выглядел таким несчастным, что хотелось отступить, но интуиция прямо-таки орала, что не просто так он тут ёрзает. Возможно, за этим взглядом прячется важная для дела информация, сурово кивнула. Если хотите, чтобы мы нашли пропажу, будьте откровенны. Он скочил и забегал по комнате, проверил, не подслушивает ли кто, выглянул в окно, за дверь и, присев, доверительно шепнул на самое ухо. Управляющий. Брови мои поползли вверх. Управляющий многобанка Клеен зашикал и поблев испуганно закрутил головой. А я тише уточнила: "Но он ведь мужчина, или я пропустила новость о назначении на эту должность другого мага?" "Не пропустили", смущённо потупился Николай. Стоило огромных усилий не скривится. А вот теперь понятно, почему Николай стал заместителем. Впрочем, личная жизнь бизнес-магов меня не касается. Если это не касается дела. В этот раз, похоже, придётся покопаться в грязном бельишке. Ну и сумма гонорара значительная. Вздохнула. И ваш партнёр, что он думает о пропаже? Не знаю. Сказал, что оторвёт мне, сами знаете что, если не верну на место. Мастер Олег на работе ведёт себя жёстко, погрустнел Николай. Не то, что дома. Вздохнул и придвинулся поближе. «Там он не жены». Я как-то не была готова к откровениям. Но, похоже, признавшись, мужчина проникся ко мне симпатией. А теперь ему захотелось поделиться и другими секретами. Я покосилась на часы и поспешно проговорила. «Разве вы не опаздывали на работу?» «Да», — снова поник Николай, поднялся и, нахлобучив шляпу, кивнул. «Сколько вам нужно времени для переодевания?» Я посмотрела на свои рваные джинсы и растянутую футболку, да вздохнула. А у вас очень строгий дресс-код. Похоже, что у вас вряд ли найдётся что-то подходящее. Едко усмехнулся мастер, а я лишь покачала головой. Похоже, и сам Николай не менее двуличный, чем его партнёр. Придётся заехать кое-куда. Впрочем, я всё равно собирался это сделать. Он выразительно осмотрел остатки своего костюма. устроившись в шикарном лимузине, старалась не смотреть ни на удивительно бесстрастного водителя, который при виде ободренного начальника и бровью не повёл, ни на дружески улыбающегося Николая. Наблюдая, как проносятся дома за окном, размышляла о том, как подозрительно быстро исчезло паника клиента, только что едва ноги не целовал, умолял спасти его жизнь, потом выяснилось, что не жизнь в целом, а только сексуальную А теперь сидит и улыбается так, словно проблема уже решена. Вот это вера в ведьму. Конечно, большинство преступлений Фёкла раскрывала, но данное дело было очень необычным и весьма пикантным. Полицейские не нашли ничего, а значит, не было следов взлома. Скорее всего, проверили записи с камер слежения и на магическое воздействие, и на простейший монтаж. Опросили всех, кто мог знать код или хоть как-то подозревать о нём. А если сейф открывается по индивидуальному следу магии, то вздохнула. Ребята работали на совесть. И раз полиция в тупике, то обычными методами проблему не решить. Да и сама проблема тайна за семью замками. Что это может быть? С книгу по описанию. Может, упаковано в магический мини-сейф? И наверняка защита там непростая, потому и не говорит, как выглядит украденное. чтобы не догадались о содержимом. В списке подкупленных магов администрации Максклера черная касса усмехнулась. Не знает Николай, чем пропажа пахнет. Как же, даже я почуяла, что дело пахнет шантажом. Сверкающие стеклянные двери открылись, и я очутилась в разноцветном аду. Испуганно осмотрела множество рядов платьев, блузок, юбок, Я ощутила, как паника накрывает волной. Никогда не понимала тех, кто получает удовольствие от похода по магазинам, примерки одежды и снова и снова, и опять накупая разнообразнейшей одежды. У Фёклы тоже полно костюмов, но лишь опытный взгляд портнихи отличит их один от другого. Я же предпочитала удобные джинсы и одинаково чёрные футболки, которые закупала по интернету сразу десятками. Ну ещё к натуральной коже весьма не равнодушна. Вот если бы это был байкерский магазин с косухами, я бы пищала не менее активно, чем в Шапогаличке на распродаже модных брендов. Вот, примерьте, пожалуйста. С улыбкой попросила девушка и протянула мне одежку. У вас такой замечательный тип фигуры, на вас идеально будет смотреться юбка-карандаш. -карандаш. Э, карандаши-то понятно, кивнула я. Непонятно, зачем носить его с юбкой. Улыбка консультанта стала будто пластмассовой. Девушка испуганно покосилась на выбирающего галстук Николая и нервно продолжила: Э, позвольте вас проводить в примерочную. Я позволила и даже больше, разрешила помочь облачиться в обтягивающую блузку, в которой было невозможно ни вдохнуть толком, ни руки поднять, ать за ногу. При слову там карандашей шагу не ступить. А пиджачок напоминал то ли средневековый корсет, то ли орудие пыток. Про последнее я преувеличила. Но поняла это лишь когда девушка предложила надеть туфельки с узким носом и на тончайшем, словно ножка бокала каблуке. Вот точно, ужаснейшее издевательство инквизиции. Не пытайте, я всё расскажу, заявила я, покачиваясь перед зеркалом на неустойчивых шпильках. А ещё добавлю, чего забыли спросить. Девица снова нервно хихикнула, а я, ощущая себя магакошкой на льду, только без спасительных коктейлей, повернулась к при одевшемуся в новый костюмчик Николаю и уныло проговорила: "Придётся отказаться от вашего дела. Честь слова. Как в этом можно работать? Это же не костюм, а эффективнейшее средство для обездвиживания противника. Даже магии не нужно бить, ать за ногу. Да я дышать могу с трудом. Не то что думать". Ну что делать? несчастным голосом спросил Николай. В джинсах и футболке вас не пустят дальше холла. Газ же пускают, усмехнулась я и повернулась к испуганной девушке. Та уже мысленно махала белым платочком вслед уплывающей прибыли и внула: Тащите ещё один мужской костюм и туфли не забудьте, без каблука. Через полчаса Мы уже входили в серебрящееся и пышущее богатством здание Многобанка. Мастеру Николаю все кланялись, и я, следуя за щуплым мужчиной, вдруг ощутила себя кем-то вроде то ли охранника, то ли защитника, то ли особого эскорта. Люди косились на меня с пугливым уважением и перешёптывались. Не знаю, что их смутило, то ли мужской костюм на высокой рыжей девице с пятым размером груди, то ли метла в руках этой девицы. Да, я попросила Николая разрешения на время забрать меплу у курьера. Утренний опыт проникновения в мастерскую фёклей подал хорошую идею. Можно убедиться, что в офис пострадавшего не могли пробраться снаружи. Хоть и была в центре внимания, сама внимательно наблюдала за всеми: колючие взгляды охраны, взволнованные сотрудников, напряжённые серьёзных служащих высоких постов. Усмехнулась. На мне костюм стоимостью немалой, и не написано, что взять на прокат. А судя по тому, каким образом в Многобанке получают высокие должности, неудивительно, что появление женщины в мужском костюме превратило организацию в гудящий пчелиный улей. Это хорошо. Чем больше будут нервничать работники, тем больше шансов найти шантажиста. Подозреваю, что управляющий как раз и бушует, потому что не может рассказать про это. Пока о своих догадках с Николаем я не делилась, да и он полностью преобразился. Стоило пройти стеклянные охраняемые двери банка. Теперь, взирая на мастера, можно сказать, что это очень важный и многоуважаемый человек. Словно безжизненная восковая маска успеха и пресыщенности сковала живые черты, полностью скрыв подвижную мину, похожую на мордочку хорька. Меня знакомились с людьми, Николай представлялся служевцев. тщательно проговаривая ранги и имена, я старалась всё записывать в блокнот, отмечая каждого либо быстрым наброском ассоциаций, либо парой слов. Вот, допустим, второй помощник Фёдор остался в памяти и в блокноте дёрганым и тощим медведям шатуном. А рядом с именем секретарши легло одинокое слово головёшка. Начальник охранытаки Вилсова круп Николая, за что получил кличку Змей, а не уклюжая девушка Что с перепугу столкнуло с кулера наполненный водой бак. Запечатлелась доверчивой мордашкой щенка. Жаль, но щеночка, кажется, скоро уволят. Дорогущие ботинки Николая оказались залиты водой. Заместитель управляющего сухо приказал вызвать подмога и устранить сырость. И пока мы ждали рабочего-мага, я перезнакомилась с другими работниками офиса. Бухгалтер и секретарь, заикаясь, говорили одно и то же. Никто ничего не видел, не слышал, не знает. И у каждого на лице дичайшее любопытство. Что же всё-таки пропало? Надо бы подловить после работы этого щеночка или вон ту дамочку с красивыми чёрными глазами, да расспросить о сплетнях. Уверена, по банку ходят такие версии, до которых мне самой никогда не додуматься. Когда потом был ликвидирован, прошли к тяжёлой железной двери в кабинет заместителя За ней, в ответ на вопрос о сейфе, Николай указал на обычную стену. Но стоило ему прикоснуться к гладкой поверхности, как образовался проём, и я сунулась в просторную комнатку. Вошла и осмотрелась. По полкам аккуратно разложены папки, книги, деньги, коробки и шкатулки. Пахло сыростью и немного дымом. Плохая вентиляция? Скорее всего, её просто нет, и соображения безопасности Провела ладонью по полке и вытерла мокрые пальцы. Хмыкнула. «Будь я вором и попади сюда. Стащила бы удобно упакованные деньги». Тот, кто стащил нечто, был подготовлен и знал, что искать и где. Раздался звонок. Николай ответил и, извинившись, запер сейф и улизнул, оставляя на красном ковре темные следы от мокрых ботинок. Со мной остался лишь змей, подобный начальник охраны. Я огляделась. Кабинет заместителя управляющего поражал простором и лаконичностью. Стол, кресло и неприметная мусорная корзина. В дальнем углу огромного помещения. Да здесь можно на метле летать. Что я и сделала? Скинув пиджак и подвернув рукава рубашки, попросила начальника охраны раскрыть окно и вылетела наружу. Тут же раздалась противная сигнализация. И пока я, подоглушающий даже на такой высоте звуки, обследовала наружные стены здания, в воздух поднялись две метлы, с садниками, разумеется. Заметив полицейскую форму, раздосадовано шикнула. «Оперативненько, ать за ногу!» Через пять минут меня догнали, скрутили и, опустив на землю, вызвали патрульную машину. Бесполезно было доказывать, что я не проникала в банк, А наоборот, вылетела из него, да ещё по просьбе Николая и с разрешения начальника охраны. Служители правопорядка упрямо корчили из себя глухих и, оформив показания пары зевак-свидетелей, быстренько увезли меня в управление. Единственное, что радовало, блокнотик из заднего кармана мужских брюк эти блюстители не забрали.